Михаил Михеев, на задворках Солнечной системы, роман, Сирия, Space Factor, издательство АСТ, издательский дом Ленинград, 2017 год, категория 16+, аннотация: Людям всегда тесно, даже если к их услугам вся Солнечная система, как бы много ни было мест и ресурсов. Всегда найдется страна, желающая, чтобы все это принадлежало ей одной, и таких стран может оказаться несколько. Но что получится, если кто-то вырвется вперед и вот-вот уйдет в недосягаемый отрыв? Все остальные тут же постараются осадить его и будут трогательно едины в своем порыве, ведь против кого-то дружить всегда проще. И начинаются шпионские игры, стрельба, интриги. Как выкрутиться из этого? экипажу русского звездолета. Да очень просто — идти вперед, держаться друг за друга и верить в свои силы. Если же в экипаже затесался враг, что ж, пусть ему будет хуже.